Но опыт жизни за границей тяготел над Мессингом, частенько придавая его словам и поступкам налет наивности. Он удивлялся грубости наших продавцов, например, или гостиничных администраторов, не понимая, что равенство при социализме касается всех, и с какой тогда стать работник торговли будет унижаться перед клиентом. Хотя, с другой стороны, равенством не оправдать хамства или злобного торжества маленького человека, обладающего микроскопической властью над остальными покупателями или ищущими пристанища в гостинице. Раз началась война, то железная дорога будет занята перевозкой военных грузов, терпеливо объяснил я, а пассажирские поезда станут ходить кое-как. Да еще тут и Турция под боком, она, по-моему, союзница Германии.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 Вот так для нас с Вольфом началась война. Где-то через месяц в августе Мессинга эвакуировали в Новосибирск, нас с сырдловск